Забытые истины. В предчувствии снега сады задремали под вялыми листьями. В предчувствии снега луч солнца прощальный блеснул и погас. А мы с упостанием с тобой открывали забытые истины, как будто не знали. что все эти тайны открыты до нас в предчувствии грусти наш путь через полночь туманами выстелен в предчувствии грусти все точки расставить давно бы пора не мож напрасно зовём мы на помощь забытые истины Ведь ниту любви ни законов, ни правил, любовь не игра. А может, не стоит нам думать о снеге за стенами быстрыми. Кайячее солнце вновь землю согреет, пройдёт без следа. А может, не стоит нам думать О грусти мы поняли истину чтоб солнце дождаться нам надо с тобою прожить холода